Глава 17. Сказать я пытался, чудовищ нет на земле, но тут же раздался ужасный голос во мгле. Король и шут Алые всполохи дрожат на стенах пещеры. Если взглянуть вверх, то иногда можно увидеть одну или две пары красных угольков, кажется внимательно наблюдающих за тобой. Жутковатое зрелище. Особенно после рассказа Стаса о монстрах, прячущихся под личиной обычных животных. Может и у этих летучих грызнов есть свой босс? Брррррр. Лучше сосредоточиться на деле, а то факела надолго не хватит, и тогда угольки вверху погаснут, а мыши останутся. Стены пещеры серые, хотя кто знает какие они в этом неверном свете, с какими-то подтёками. Сталогмитов не наблюдается. Но самое плохое, что на этих стенах не наблюдается никаких прозрачных или белых, красивых таких кристаллов, например, селитры. Собственно говоря, на этих стенах вообще никаких кристаллов не наблюдается, только подтеки и дерьмо на полу. А жаль, после кристалликов серы я понадеялся, что и здесь мне не придется возиться с отходами жизнедеятельности, а просто и благородно отколоть нужные мне вещества от стен, красиво и с достоинством. Но подлые разработчики не позаботились о таком варианте, а ведь могли. Знал бы я в этот момент, насколько сложнее дела обстоят с пороховой темой, то, наверное, разорался бы так, что разработчикам лично пришлось бы явиться в эту пещеру. А что, должен же быть способ обратиться в техподдержку. Почему бы не таким способом? Ну а пока я, пристроив факел к стене так, чтобы не упал и не погас, приступил к наполнению имеющейся посуды не самым простым содержимым. Закончив, я вышел из облюбованной мышами пещеры и направился к остальным. Они находились в том самом месте, которое мы со Стасом приметили в прошлый наш визит – углубление в холме с выступающим козырьком. Войдя под этот самый козырек, я увидел, как Стас с Прокопом вновь стоят столбами, сверляя пространство глазами. «Эй, вы чего? Наскальную живопись обнаружили?» Обратился я к ним. Мы тут этот закуток обследовали, где лучше огонь развести. И вдруг появилось сообщение, хочу ли я сделать это место своим убежищем, ответил Прокоп. Причем уровень убежища будет вторым. И что ты ответил? Пока ничего, вот стоим, думаем. Я тоже призадумался. С одной стороны, убежище нам нужно, местные обитатели как-то нездорово оживились. С другой стороны, завтра... «Скорее всего, завтра мы отсюда уйдём, и неизвестно, вернёмся ли сюда и вернёмся ли вообще». М «Да. А впрочем, если всё пойдёт по плохому сценарию, то какая разница, будет ли у нас убежище и где конкретно оно будет? А вот если выйдет всё не так плохо, то место, куда можно будет вернуться и укрыться, будет совсем не лишним». «Я за положительный ответ», – нарушил тишину я. «Почему?» – спросил Стас. пришлось вкратце изложить свои мысли по этому поводу темнееешь ты многое поморщился стас но я тогда тоже за положительный прокоп свои мысли излагать не стал просто через несколько секунд произнес вы пометили это место как убежище теперь оно всегда будет отображаться на карте группы внимание у вас уже имеется убежище первого уровня при создании нового убежища маскировку первого падает на 80%. «Оно может быть обнаружено или захвачено. Для создания убежища второго уровня требуется древесины – 24 килограмма, камни – 80 килограмм, глины – 30, травы или соломы – 30 килограмм. Следуйте дальнейшим инструкциям». «Ну и что делать теперь?» – поинтересовался Стас. «Если я правильно понимаю, вот сюда надо вкопать деревянный шест. Тут стена из камней должна быть». «Ну и много ещё чего, я пока всего не пойму». Стас громко хлопнул в ладони. «Понятно. Ну что же, теперь хоть поработаем на себя, а не на дядю». «Э, ребята, боюсь, что я сейчас помочь вам в строительстве не смогу. Мне тут ещё кое-что сделать надо. Вы же не забыли, для чего мы всё это затеяли?» «Да ладно уж, без тебя как-нибудь справимся, Филончик». «А вот это он зря». Работенка мне предстоит муторная и грязная. Залив водой посуду с мышиным сырьем, я поставил ее у огня греться. А пока она нагревается, сбегал еще за порцией остатков материальной культуры цивилизации нетопырей. Когда жижа в сосуде нагрелась, я перелил ее в другой сосуд, пропустив через примитивный фильтр, для чего пришлось пожертвовать куском штанины. Выглядел я теперь, конечно, как дурак, но прогресс требует жертв. В отфильтрованную воду я сыпал свежую порцию сырья из пещеры и вновь поставил этот чудо-йогурт нагреваться. В итоге пришлось повторить операцию раз шесть, добавляя периодически воды, которая, несмотря на отжим твердого осадка, все равно убывала. Перелив жидкий концентрат в чашу, оставил ее недалеко от леющих углей, чтобы чаша нагревалась, но не сильно. Как ни странно, но за процедуру перетаскивания сырья из пещеры система наградила меня плюс один к восприятию. Интересно, что именно послужило к такому прогрессу? Тьма. Кромешная тьма. Первый раз за мою виртуальную жизнь после тьмы в реале она наступила и в реале, причем, как только я очнулся в игре. Что происходит? Неужто я и тут ослеп? Ну, это уже безобразие какое-то. Неловкий измах рукой, и слева что-то катится с характерным звуком посуды, вроде ничего не разлил. И тут же в глаза бросаются просветы с той стороны, куда укатилась посудина. Стена похожа из камня, замазанного глиной. И как отсюда выбираться? Два шага вправо, ага, вот и выход. Выбираюсь наружу. Ба! Подобие пещерки с козырьком превратилось в какой-то медвежий угол. Под еле заметным козырьком свисает стена травы. Перемежаемые более светлыми, кажется из глины, разводами, чем-то напоминающими камуфляж. Так вот ради чего Стас с Прокопом остались в игре и после захода солнца. Что ж, впечатляет. Сам-то я вчера вечером вышел. Вся эта суета с концентратом и беготня по пещере изрядно утомили. Да еще и окисление свинца с последующим изготовлением гранат также бодрости не прибавило. В общем, к вечеру голова уже не соображала, что к чему и кто куды. Поэтому мы договорились, что я с утра доделаю все, что осталось по моей части. А они останутся доделывать убежище, но сегодня в игру зайдут ближе к обеду. А осталось мне доделать не так много, но это, пожалуй, самое главное. А они, стал быть, после окончания строительства, перетащили мою бесчувственную тушку в новый дом и не удосужились мне об этом сообщить. Гады. Так и кондрашку схватить можно. Я вошёл в убежище. Похоже, проблема с освещением здесь решалась путём протопки небольшой печурки. Или, быть может, ещё как. Прокоп об этом вроде ничего не говорил, да наверняка и сам не знал. Поэтому мне пришлось оставить входной полог открытым. Блин. Посуда, которую я сбил рукой, оказалась той самой, в которой сушился концентрат. Я поднял ее и вышел из убежища. Глянул внутрь и облегченно выдохнул. Стенки чаши были полностью покрыты кристаллическим налетом. А это, во-первых, значит, что, скорее всего, я ничего не просыпал. Впрочем, идти обратно и смотреть, есть ли там что на полу, дело бесперспективное. А во-вторых, у меня, кажется, получилось. И словно в подтверждении второго предположения, стоило мне оглядеть все содержимое чаши, всплыло сообщение. Химик, плюс один. Получено 160 очков опыта. Хм, странно. На этот раз не указано, что за вещество было получено. Видимо, учитывая, из чего я его выделял, получилось такое непотребство, что система даже не стала присваивать этому название. Ладно, пора приступать к работе. Смешивание полученных кристаллов с углем и остатками серы к желаемому результату не привело. Горел полученный порошок, мягко говоря, так себе. Медленно, неохотно, много дыма и мало пламени, и куча твердого остатка. «Да уж, с таким и не постреляешь, и ничего не взорвешь, можно даже не дергаться». «Ну да ладно, пока что и это должно сойти». Взяв один из сосудов, из-за отколовшейся верхушки став похож на керамическую пол-литровую банку, я на четверть засыпал ее взрывчатой свинцовой смесью. Но поскольку взрыва в данном случае мне не требовалось, пришлось разбавить ее древесной мукой, которую удалось наскоблить остатками напильника и частью только что полученного недопороха. Взял небольшую пробу. Вроде горит медленно, взорваться не должно. Следом в сосуд опускается изделие прокопа. Круглая пластинка с множеством мелких отверстий. В одном из них, который покрупнее, находящийся в центре, вставляю соломенную трубку, набитую пороховой мякотью. Дальше ещё чуть-чуть соломы, на всякий случай. И только теперь я из инвентаря достаю растение, которое нашёл в том странном месте с висящими полосатыми пауками. Как давно это было, уже и дней не посчитать. Копытин пьяный С виду растение как растение, только пары листочков не хватает после того, как опробовал их действие на себе. Но ничего, здесь их еще предостаточно. Листья действительно смахивать чем-то на отпечаток копыта, впрочем, это уже неважно. важно. Начинаю отрывать листочки, а их еще напополам и укладываю внутрь сосуда ровным слоем вокруг соломинки. Листья кончились, стебли поломать и туда же. Сверху, закрывая сосуд, еще одна дырчатая пластина, из которой на сантиметра выступает соломина запал. Дальше весь сосуд перевязываю кожаными ремнями, чтобы зафиксировать крышку и для защиты хрупкого корпуса от возможного удара камня. Все. Кажется, теперь все. Пока я перевязывал изделие ремнями, внутри нашего логова начали раздаваться голоса моих товарищей. Все их реплики сводились к обсуждению достоинств проделанной вчера работы. Выйдя наружу, они сразу увидели меня. «О, а вот и наш алхимик!» – поприветствовал меня Стас. «Ну и как тебе появление в убежище второго уровня?» Глядя на мою, видимо, кислой физиономию, он расхохотался. «Вижу, понравилось. и Действительно, посмотри, какая красота!» «Угу, я заметил», – пробурчал я. «Зря ты, между прочим, вчера с нами не остался». Нам за такое строительство по 320 очков опыта отвалили. Плюс мне восприятие и интеллект, а прокоп телосложение апнул. То-то я и смотрю, что ты как-то полысел немного. Теперь и тебе придется думать об одежке, если продолжишь в таком духе. Стас чертыхнулся, оглядев свое и впрямь полысевшее тело. На груди волосы еще оставались, на ногах тоже, правда не в прежнем объеме. А вот бока, живот и спина теперь лакомые добычи для комаров. После того, как Прокоп отсмеялся над вертящимся вокруг своей оси Стасом, я объявил. «У меня все готово. Собирайтесь, пора идти на дело». «Не собраться, только подпоясаться», – ответил дед, поправляя пояс. Обратный путь через холмы, рвы и ручьи показался короче. Правда, говорят, что обратный путь проходит быстрее. Впрочем, может быть, что по уже знакомому ландшафту мы двигались куда проворнее и по более прямой траектории. Хотя кто бы мог подумать, что он окажется для нас обратным. Убегая от возможной погони Зареченских, мы были уверены, что никогда больше не вернемся в этот крайне гостеприимный уголок. Но вышло совсем иначе. «Ну что, кто-нибудь видит пещеру?» – поинтересовался Прокоп. «Не, я ничего не вижу», – ответил Стас. «Никаких дырок или даже углублений серьезных. А это точно то место, на котором Зареченские получили по щам. «Вряд ли тебе кто-то ответит со стопроцентной гарантией», – ответил я. «Но вон ту ложбинку я, пожалуй, никогда не забуду, потому как, когда все началось, я пытался в нее забиться». «Тогда темень была». «Я лично не то, что ложбинку одно от другой не отличал. Я их и не видел даже», – пробурчал Стас. «Думаю, всё же, это то самое место», – ответил я. «Но, очевидно, пришла-то бестия не отсюда. Так что давайте перейдём вон на ту насыпь, с неё будет совсем другой угол обзора». Пройдя метров сто и взобравшись на насыпь, мы снова принялись разглядывать окрестности. «Да, те же яйца, только в профиль». Камни, холмы, покрытые колючими кустами, да редкие группы деревьев. Но вдруг я заметил относительно небольшую полянку, сведнеющуюся сосновой кроной. А под ней почти вертикальную скальную стену, на которой темнеет подозрительное пятно. Может просто тень, а может вход в пещеру. «Вон, взгляните туда», указывая рукой направление. «Там какая-то тень на скальной стене. Пойдем проверим». Никто возражать не стал, других вариантов не наблюдалось. И стоило нам подойти к краю этого открытого ровного пятачка, располагавшегося перед скальным выступом, как сразу же стало ясно, пещера таки имеет место быть. «Ну, и как будем действовать?» – спросил Стас. «Значит, так. Я безоружный. В одной руке у меня банка, в другой факел. Так что вы по бокам от меня идёте с оружием наготове». Насколько я понимаю, свет она очень не любит. Так что если это действительно её жилище, то наружу вылезти она не должна. А из этого следует, что если она всерьёз начнёт атаковать, выметаемся на свет без всяких раздумий. Всё понятно? Друзья синхронно кивнули, и мы потихоньку направились к пещере. Факел уже горит. В другой руке приблуда, на которую вся надежда. Неужели мандраж бьёт? Тьфу. Ожидание хуже самой драки. Вот уже вошли под свод пещеры. Признаков летучих мышей незаметно, в этом я уже академик. Впереди только тьма. Продолжаем идти. Шаг, еще один, и вдруг какое-то шипение. Мы переглянулись, практически не видя глаз друг друга, и замерли. Тишина. Стоило нам сделать еще один шаг, как вновь шипение, и на этот раз я отчетливо услышал агрессивные нотки. Дальше нам переглядываться уже не дали, впереди заметалась какая-то тень. Вот она у левой стены, а вот уже в во сполохах от факела что-то мечется под потолком, не переставая угрожающе шипеть, словно кто-то на змею наступил. Быстро подношу банку с чуть выступающим запалом к факелу, успеваю отметить, как соломина фыркнула пламенем и дымом, и одновременно с криком «Назад!», чуть пригнувшись, бросаю банку накатом по полу пещеры. «Назад! На выход!» Кричу я, но Стас будто все позабыл, начав размахивать дубиной у себя над головой. Тяну его за собой, не переставая орать. Вот мне уже помогает Прокоп, и мы такие вываливаемся наружу. Напоследок я успел увидеть слабую мерцающую точку на полу, подсвечивающую стройку дыма и почти потухший факел ближе к входу. Рассредоточившись около Зевы пещеры, мы замерли в напряженном ожидании, выставив перед собой оружие. Секунда. Вторая. Тишина. 10 секунд. Дошей доносится шипение, только тихое и спокойное, совсем на взбешённое наконду, не похожее. Минута, и в темном провале начали виднеться клубы серого дыма. Мы вновь переглянулись. Неужели не сработало? Но вдруг под сводом пещеры снова заметалась какая-то тень. Однако на выход она явно не спешила. Прокоп, не выдержав соблазна, поднял свое копье вверх, вбежал на пару шагов внутрь и начал с азартными криками тыкать копьем куда-то вверх. Дым начал застилать и его, и после некоторой паузы он вывлился на полусогнутых ногах на свет. Кашляя и шатаясь, словно забулдыга, только что вышедший из бара, он подошел к скальной стене и, опершись рукой, начал откашливаться, после чего обессиленно сполз пониже. Не изговариваясь, мы решили, что дед не нуждается в срочной помощи и продолжили всматриваться в задымленные жерло пещеры. И не зря. Наконец-то дымную пелену разорвала стремительная, словно размазанная в воздухе фигура, отдаленно похожая то ли на большую кошку, то ли на собаку. Мощными рывками задних лап, взметая грунт, она рванула прочь от пещеры, пролетев от стаса в считанных метрах. Но что-то пошло не так. Мы даже не успели заорать мама, как стремительная фигура на всей скорости врубилась в ближайшую сосну. Вниз посыпались иголки и шелуха, а неведомый зверь сидел на пятой точке, раздвинув задние ноги, и трес неведомой башкой. Стас пришел в себя первым и, воздевая дубину к небу, отправился наносить последний удар. Но зверюга оказалась не робко в десятка и невероятно гибким и быстрым движением ушла прямо из-под летящей дубины. Вновь бешеными толчками набрав скорость, зверюга решил уйти поверху и одним прыжком попытался запрыгнуть на ветви другой сосны, но судя по всему, ее вестибулярный аппарат испытывал нешуточные затруднения, потому как желаемая ветвь прошла аккурат под передними лапами, ударив в грудь монстра. отчего тот, под воздействием центробежных сил, совершил два оборота вокруг ветви, после чего, взмыв в воздух, блистательно выполнив еще три олимпийских переворота, почти без брызг, точнее, без пыли, вошел в землю. Я, заведённый вверх рукой, в которой ждал своего часа кинжал, лишь поворачиваясь вслед метавшейся фигуры, с выдохом опустил напряжённую руку, продолжая наблюдать, как пыхтящий словно паровоз таз добежит до лежащей туши зверюги и снова воздев дубину изо всех сил, опустит её ей на голову. Получено 1024 очка опыта. Получено достижение ПерсЕй. Ловкость +1. Телосложение Плюс один. Восприятие. Плюс один. Интеллект. Плюс один. Получено 6400 очков опыта. Получен восьмой уровень персонажа. Ё-моё. Я лишь успел увидеть, как засияло плечо Стаса, после чего весь обзор перекрыл текст с неведомыми доселе словами и цифрами. Когда сообщения исчезли, Прокоп подошёл ко мне и, опёршись на плечо, подтолкнул вперёд. Офигеть. – протянул Стас. – Я получил достижение Геракл и кучу опыта. Я всмотрелся в него, действительно. Стахан, восьмой уровень. Мы с дедом, который, похоже, единственный ничего не получил, кроме дебафа, подошли к поверженной туше Да, ну и абразина, по которой все одно не поймешь, кошка то или собака, лежала на земле, раскинув лапы. И если задние конечности еще походили на привычные для животных ее телосложения, то передние оканчивались какими-то странными кистями с довольно длинными острыми когтями, причем располагались они почти по кругу. Видимо, с помощью них она могла цепляться за выступы или еще за что, и так фантастически метаться под сводом пещеры. Отдельно бросались в глаза зубы. Это даже не зубы, это какие-то гипертрофированные клыки, уложенные в ряд, один за одним. Складывалось впечатление, что тем самым художники хотели подчеркнуть чуждость существа привычной земной фауне. но когда я увидел показавшееся название убиенного зверя, я мысленно согласился с художниками. Игзоген, шестой уровень А вот даже как, даже уровень монстра имелся, в отличие от обычных мобов. Интересно, что бы это все значило? Эй, а где это ты взял себе такую наколку? Отвлек меня от мыслей Стас. Я недоуменно на него посмотрел. Да вот же, на правом плече. Повернув голову вправо и приподняв руку, я заметил изображение. Кисть руки, держащая за змеи волосы голову с каменно-серыми глазами и вертикальными зрачками. Это похоже знак достижения. У тебя тоже вон на плече есть. Ответил я. Стас повернулся к нам правым плечом. На нём имелось изображение дубины, сокрушающую голову какой-то змея. ну что?» – прокряхтел приходящий в себя дед. «Твоя была затея. Тебе и хабар забирать». Стас кивнул и сделал шаг назад. Я подошёл и открыл инвентарь экзогена. В наличии имелось голова со скальной пастью, шкура матово-чёрная и пять клыков. Всё это я, естественно, переложил к себе в инвентарь. но теперь господа охотники за чудовищами мы идем в город объявил я хрена хором спросили охотники как это зачем с укором посмотрел я на них требовать нашу награду ведь мы уничтожили возможно самую большую преграду на пути развития города полагается нам за это награда как вы думаете охотники как то неуверенно пробормотали что то вроде ну наверное полагается «А нам нужна награда?» – уже возгласил я, кося под майора Пэйна. Вместо бравого «Так точно, сэр!» – Стас, почёсывая затылок, скептически протянул. «Нужна-то она нужна! Да только они ведь так могут наградить, что не унесём!» «Хотя...» – потеряв ладони плечо с изображением дубины, плющущей змеюную голову, он усмехнулся. «Это мы ещё посмотрим!» До города было недалеко, если идти тем же маршрутом, каким мы из него драпали. Но сегодня не тот случай, поэтому мы пошли к центральному входу, так сказать, в полный рост. На охране ворот, как всегда, стояли двое печальных стражей. Один совсем мартышка лупоглазая, другой наоборот, боец, видать и спецподразделение. Проштрафился что ли, или у них так заведено, чтобы хоть один боеспособный игрок стоял на охране? При нашем приближении они насторожились, оружие взяли на изготовку. А уж когда мы подошли вплотную, то и вовсе чуть от удивления челюсти не потеряли. «Стахан? Приднизолон?» – неверящим тоном просипел тот, что выглядел посолидней. «Неужели сдаваться пришли? Совесть, что ли, замучила?» «Ну ничего, вот ребята обрадуются!» «Нам за то, что вас упустили, такую семиведерную клизму ставили, еще и со скипидаром!» «Да и мне, за шлем помятый, кто-то из вас ответит!» «Отставить ностальгию, боец! Мы по делу!» Прервал я слово словоизвержение охранника. «Позови мне главного! Дело срочное!» «Главного тебе позвать!» Издевательски протянул охранник. «А может, тебе еще хлеб да соль поднести с рюмочкой запотевшей?» «Это всегда успеется. Сейчас главное дело. Так что давай, шевели булками». «Мы не шутим. Тебя ведь за проволочки снова клизма ждать будет, когда начальство узнает, с чем мы пришли». Охранник злобно и недоверчиво уставился на меня, потом на Прокопа. Затем, видимо, что-то решив, принял отстраненный вид. Наверное, в чате что-то писал. Через минуту два бойца стояли у ворот, а сам спорщик с ником «Арт Хантер». Быстро удалился куда-то кому-то докладывать. Еще через пару минут нас вели конвоймы к приземистому бревенчатому строению. Оказавшись внутри, я увидел стоящего к нам спиной игрока, смотрящего в небольшое окно. Постояв так несколько секунд, игрок повернулся и сделал два шага к стулу, стоявшему за столом, и уселся, сложив руки. Когда он поворачивался от окна, я успел заметить некое изображение у него на плече. Игрок был одет в подобие разгрузочного жилета, без рукавов, и, кажется, там была изображена бегущая или как бы размытая в пространстве человеческая фигура. А через пару мгновений заметила ник игрока. «Холдфаст. Десятый уровень». «Я – начальник охраны города», – спокойно произнес сидящий. «Слушаю вас, молодые люди». «Эхе-хе, с этим гражданином, похоже, лучше не шутить». И обращается он почему-то только к нам со Стасом. Видать, где-то у них особых счётов нет, и это хорошо. Но чувствую, если мы где-то дадим оплошность, рерол нам обеспечен. Я вытащил голову экзогена из инвентаря и, держа её за небольшую гриву, продемонстрировал добычу на вытянутой руке вопрошавшему. Голова смотрела на начальника охраны оскальной пастью, а тот, не меняя положение тела, смотрел на неё. Лишь медленно поднимающаяся левая бровь свидетельствовала о том, что увиденное вызвало у него какие-то эмоции. и Я решил не тянуть. «Вы знаете, что это?» Начальник откинулся на спинку стула и сложил на груди руки. «Не слепой. Это голова экзогена». «Совершенно верно. И, насколько мне известно, за его уничтожение полагается хорошая награда». «Вы не жители нашего города, и задания такого мы вам не давали». С улыбкой ответил фаст Я вернул голову в инвентарь. Значит, это вас не интересует и вознаграждение мы не получим? Хм, откуда мне знать, где вы взяли эту голову? Может, это вообще не наш здешний зверек? Мы его убили. А узнать, ваш ли это зверек, вы можете очень легко, просто проверив его пещеру. Убили, говорите? Как же, если не секрет? Стахан дал ей по башке дубиной. Кивнул я в сторону Стаса. дубиной по башке задумчиво проговорил начальник охраны дорогой мой ее били дубиной ребята и покруче вас намного круче и не только дубиной вернее пытались это делать вот только результат был один респаун смельчака и вы мне хотите сказать что взяли и просто тюкнули его по башке ну что ж «Если здесь нам не верят и отказываются выдавать награду, то тогда мы, с вашего позволения, пойдём». Я начал разворачиваться к выходу, Стас с Прокопом тоже. На лицах охраны отчётливо просматривалось непонимание, что делать. «Не торопитесь», – сказал Холдфаст. «Арт, Сифон, быстро бегите к пещере и проверьте истинность слов наших героев. Да побыстрее, времени ждёт». Арт-хантер и откуда-то снова появившаяся мартышка резво выбежали из кабинета и, говоря что-то друг другу, направились на выход из города. Ну что же, господа герои, пойдемте и мы пройдемся в ожидании подтверждения ваших слов. Или опровержения. Мы вышли на улицу и потопили через город, как вскоре выяснилось, к противоположному его краю, как раз туда, где мы прорывались на волю. Пока мы шли, я осматривал город. Не сказать, чтобы он сильно изменился. Те же дощатые и бревенчатые строения. Народу меньше, чем обычно, что и неудивительно, уже вечер. Хотя вон тот амбар окружен штабелями кирпичей. Видимо, внутри уже все заставлено. «Серьезное строительство намечается?» – спросил я у нашего гида Холдфаста. Тот лукаво улыбнулся. «Очень может быть. Как ни странно, это в какой-то степени зависит и от вас». «Если вы мне хотите предложить снова роль добытчика клины, то я сразу отказываюсь». Не стал я выдавать осведомленности в некоторых городских вопросах. Холд рассмеялся. Мы тоже его поддержали нарочито дружелюбными смешками. Наконец подошли к забору, ограждающему город от внешней территории. Я глядел пространство за ним. Жидковатый лес, кусты. А вон, кажется, тот овраг, откуда я помял шлем, как выяснилось, артхантеру. А может, и не он... во время той беготни весь мир ходуном ходил. Через минут пять мы заметили двойную человеческую фигуру. Поначалу я подумал, что это обман зрения, шейдер какой-нибудь приглючило. Но заходящее солнце как раз освещало приближающийся объект. И вскоре мы увидели, что это арт с сифоном. Передвигаются так, словно только что вышли с убойной деревенской гулянки. Парочку шатало настолько опасно, что вертикальное состояние они удерживали чудом. Они и обнялись-то, по всей видимости, чтобы не упасть. Знакомое состояние. Копытень пьяный – это вам не шутки. Когда они приблизились, то я заметил, что и бар здоровья у них находится почти в красной зоне. Да уж, видимо, они действительно добросовестно облазали всю пещеру. А может, пытались найти что-то ценное. Но столь длительное вдыхание дыма, состоящего в основном из паров свинца, отягощенного соединениями серы и токсинами копытня, не успевший, видимо, еще рассеяться, прямо настоящее химическое оружие сыграло с ними злую шутку. Собственно, еще более злую шутку это сыграло с самим экзогеном. Если бы он не метался так долго по своей задымленной пещере, а сразу вышел с поднятыми лапами, то еще неизвестно, чем бы дело для нас закончилось. «Я ни на минуту не верила что удар Стаса нанёс экзогену серьёзный урон, и если бы не свинец и чудовищные столкновения зверюги с деревьями и землёй, Стас, скорее всего, дубину успел бы сломать, нежели эта зверушка сдохла». «Шеф, пещера пуста!» выдохнул почти упавший на забор арт, отчего тот настороженно скрипнул «Мы всё облазали, её там нет». Сифон упал на землю и, прикрыв глаза, принялся ловить вертолеты. «Да вы что, скоты, нажраться уже успели? Да я вас по стенке размажу! Будете у меня грязь месить на стройке до конца дней своих!» Разорался, красный как помидор, начальник. «Шеф, да мы ни капли! А откуда у нас? Ты же еще патчи когда запретил нам выдавать?» «Просто мы как вышли из пещеры, так плохо стало!» «Шеф, ноги из-под земли уходят!» «Тьфу, земли из-под ног!» «Хватит!» – рявкнул начальник. «Быстро к лекарю, а то нажрались до такой степени, что сейчас на перерождение уйдете!» «Вон с глаз моих!» «Шеф, да мы ничего не делали!» «Потом поговорим!» – показал кулак вслед удаляющимся охранникам «Холдфаст». Начальник охраны сделал глубокий вдох и, прикрыв глаза, выдохнул. «Ну что ж, господа, вижу, ваша информация подтверждается», сказал совершенно спокойным голосом Холдфаст. «Но принимать решение по награде, тем более такого уровня, вне моей компетенции, это может сделать только глава города, но его сейчас нет в игре, так что прошу дождаться завтрашнего дня, тогда вы лично и будете договариваться». «Ладно». дождёмся завтрашнего дня, надеюсь, во время нашего пребывания в городе проблем не возникнет из-за прошлых событий. Холт лишь махнул рукой, мыл, какие проблемы, а вслух сказал другое. Но теперь-то, может, скажете, как вы его убили? В ответ я лишь лукаво улыбнулся.